Глава 5 Часть 1 Так прошло еще несколько лет. Ничто не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнело, сделалось еще гуще. По-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели. По-прежнему хмурились соломенные стрехи, и даже свирели и ахима слышалось в те же часы из конюшни. Только теперь уже и самый Ахим, остававшийся холостым конюхом в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепиано безразлично. Максим посидел еще больше. У Попельских не было других детей, и потому слепой первенец по-прежнему оставался центром, около которого группировалась вся жизнь усадьбы. Для него усадьба замкнулась в своем тесном кругу, довольствуясь своей собственной тихой жизнью к которой примыкала не менее тихая жизнь посесарской хатки. Таким образом, Пётр, ставший уже юношей, вырос как тепличный цветок, ограждённый от резких сторонних влияний далёкой жизни. Он, как и прежде, стоял в центре громадного тёмного мира. Над ним, вокруг него, всюду протянулась тьма без конца и пределов. Чуткая, тонкая организация подымалась, как упруго натянутая струна,